Эпилог. В комнате горела лишь одна свеча. Пошон сидел за столом и наблюдал за пляской пламени. Оно походило на его жизнь. То горело ровно и сильно, то трепетало от лёгкого порыва ветра. Алхимик вспоминал сына. Отношения у них не заладились ещё с детства. Мать казалась той ещё шлюхой, приходилось частенько её колотить, чтобы выбить дурь из глупой башки, и перестарался. После очередного избиения она уже не поднялась. Дура, тихо произнёс он, но без всякой злобы. У него давно не осталось никаких эмоций, кроме жажды власти, а все эти семейные ценности, о которых ему рассказывали, казались чем-то наивным и детским. Семья самое слабое место, и если от неё избавиться, то можно стать сильнее. Скрипнула дверь, в комнату ворвался холодный ветер, а следом послышались тихие шаги. Через пару мгновений перед Пашоном появился заказчик. Именно из-за него пришлось подставить толстяка Мате и добыть кровь человека. «Все готово?» Парень присел на соседний стул. Он чем-то напоминал алхимику подкидыша Ито. Такой же молодой, но уже довольно сильный, где-то наивный, но дерзкий и... Словно они были братьями. Вот только заказчик был настоящим ваном. В подтверждение тому на его лбу выпирали два небольших рога. Ват пошон протянул маленькую колбу с алой жидкостью. Что, смак? Мне будет достаточно. Довольно произнёс тот и бросил на стол мешок с монетами. А как же остальное? Несколько робко спросил алхимик. Он боялся заказчика, который даже не представился, но не собирался отступать. «У входа. Там найдешь все, о чем мы договаривались», ответил тот и встал. Парень уже направился наружу, когда алхимик осмелел и задал давно волнующий его вопрос. «Кто он? Этот Цукико?» «Пока не знаю, но тебе следует его опасаться», насмешливо ответил тот и... и моментально растворился в тени. Пламя свечи перестало дергаться и выпрямилось. Значит, незнакомец ушел. А Пашон остался в своих мыслях. У него было столько планов насчет этих и то. Но стоило прислушаться к словам рогатого парня. Конец второй книги.